Лев Жданов. Последний фаворит. Роман в двух книгах. Москва. Художественная литература. 1991 год. Натуралио non sunt turpia. Изобретать легко, делать открытия весьма трудно. Екатерина II. Разговоры. От автора. По особым условиям своей исторической жизни Россия только за последние десятилетия получила возможность в лице целого народа узнать подробно все, что делалось за прошлое время в недрах этого самого народа и там, на верхах его, где вершились судьбы царства, иной раз по приговорам рока, а порою и по прихоти случайных людей, случайных вершителей народной судьбы. Это одна из главных причин малого знакомства масс с прошлым родной земли. Есть еще и другие, не менее важные. Грамотность даже в высших кругах общества или прививалась весьма туго, или направлена была в сторону иноземных образцов. Не только при дворе, где общество всегда больше международное, чем национальное, и в высшем русском сословии вообще – Немецкий и особенно французский язык был более известен как литературный, чем свой собственный, русский. Это продолжается даже до середины XIX века, если и не позже. Вот почему так мало документальных данных на русском языке о том, что делалось там в лаборатории нашей исторической жизни на ее верхах. А между тем, как немогуче было движение умственной и политической жизни и созревания России в лице ее народа, очень мощным слагаемым, вернее, пружиной всему, что творилось внутри и вне России, больше чем на три четверти служила деятельность верхов, теперь называемых сферами. И знать правду о них, значит понимать весь ход внутреннего развития России и ее роста извне. Но эту правду, повторяем, до самого последнего времени, если и удавалось узнать, то больше западным соседям в виде мемуаров, порою весьма неточных, неправдивых, подсказанных излишней любовью или чрезмерной враждой. Или узнавали не истину многие избранные, порою и готовые понести свои знания в массы, но видевшие перед собою неодолимые препятствия теперь, к счастью, отошедший в вечность. Люди поняли, что «быль молодцу не в укор», особенно если не отошел от той «были» и стремится к лучшему, более светлому настоящему и еще более прекрасному грядущему. Вот почему теперь явилась возможность дать для прочтения широким кругам и настоящую повесть, если не блещущую особыми достоинствами, зато строго отвечающую требованиям исторической правды. Конечно, и в тех узких рамках, какие намечены для настоящей повести, по ее размерам и по условиям замысла, не оказалось возможным использовать все, что касается последних лет царствования великой государыни Екатерины Великого, как ее в мужском роде величал принц де Линь и другие. Но все, что здесь найдет читатель, есть ряд строго исторических, проверенных событий и фактов. Исторический роман по сущности своей должен не только знакомить, но и научать. В русской литературе есть великолепная историческая повесть Пушкина «Капитанская дочка», есть яркие, вдохновенные страницы Ложечникова, занимательные хроники Соловьева и более определенные, выпуклые очерки Данилевского, Мордовцева, есть романтические мемуары, словом, есть все зачатки будущего исторического романа, который должен скоро народиться. Чтобы стать наряду с лучшими произведениями этого рода, известными во всемирной литературе, русский исторический роман должен иметь блеск боевой журнальной статьи, силу драмы и убедительность архивного документа. Я со всей Россией жду на рождение такого отрадного явления. А пока решаюсь отдать на суд читателей мою скромную историческую повесть, единственное достоинство которой – ее правдивость. Лев Жданов Глава первая. Новая смена. Середина июня 1789 года. Больше месяца как императрица с обоими внуками и своей обычной свитой переехала в царско-сельский дворец. Всего 10 часов утра, но во всех жилых помещениях, во дворах между зданиями и в парке кипит жизнь. Удивительного тут ничего нет, сама хозяйка этого очаровательного уголка встает в 6 часов. Погуляв немного в роскошном цветнике по новому парку в английском вкусе, возвращается на небольшую террасу, которая ведет в длинную колонадную галерею и садится на зеленом, обитом софьяном диванчике перед таким же столом. Здесь часа полтора-два пишет и работает Екатерина одна, набрасывая свои записки, страницы истории российского государства, или письма к Дедро, Гриму, к мадам Жофрен, Циммерману, в которых так выливается весь ум, сверкают искры веселья, юмора и вдохновения державной сочинительницы. После этого еще часа два уходит на работу с дежурными секретарями. Тут же принимаются доклады Петербургского оберполицеймейстера. Затем Екатрина снимает свой гладкий, сидящий немного на бекрень утренний чепец, заменяет его другим украшенным белыми лентами, сидящим более прямо на густых напудренных волосах. Вместо белого атласного или кредитурового капота она надевает гладкое, тоже атласное, белое платье, поверх которого носит лиловый или вообще темного цвета молдаван, род казакина. И туалет на весь день готов. Размеренно, по часам, даже по минутам, идет жизнь в главном дворце, который внушительно темнеет со своими глубокими сводчатыми окнами на свежей зелени старого сада и нового парка. В новой пристройке, созданной для себя лично Екатериной, и во всех флигелях, службах, конюшнях и караулках, от старшего внука великого князя Александра до последнего сторожа, все подчиняются раз заведенному порядку, отступление от которого допускается лишь по особому разрешению государыни. Сравнительно меньшее движение заметно в помещении, отведенном для генерал фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова, воспитателя великого князя Александра Павловича. Княгиня Наталья Владимировна появляется из своего будуара только часам к одиннадцати но Салтыков, по примеру государыни, давно на ногах. В передней у него дожидаются несколько военных с рапортами из военной коллегии, где по должности своей председательствует князь, затем дежурный от молодых великих князей и два-три посетителя. В гостиной большой просторной комнате, выходящей окнами в сад, давно уже отдельно от всех ждет выхода князя начальник Роты, находящийся здесь в карауле, Рот мистер Конной Гвардии, совсем молодой офицер с виду лет двадцати двадцати двух не больше. Сначала он осторожно, какой-то эластичной, неслышной походкой мерил комнату, лавируя между столами, креслами, диванчиками и столиками, расставленными в комнате. Потом остановился у окна и, жмуря свои большие черные бархатистые глаза, стал глядеть в ту сторону, где на солнце сверкала стеклянная стена знаменитой царско-сельской галереи. Открытая часть этой галереи, которую образовал ряд массивных колонн, служащих опорой для крыши, была пронизана лучами утреннего солнца, и, проникая в пролеты стекланной стены, они открывали глазу то, что было за окнами внутри.